На базу я вернулась к 9 утра. В это время мои бравые бойцы уже ответственно тренировались три часа и были не слишком рады мне. Впрочем, их можно было понять. Месить грязь под напором ледяной воды – то еще удовольствие. Приземлившись, я постояла, полюбовалась, подняла себе настроение. Хотя помнится, когда меня так гоняли, единственное, чего я хотела – убить полудухлого. Воистину, все способы убийства, которым меня обучали, я мысленно примеряла на него. Очень в учебе помогала. Капитан Давьер. Ко мне подошел капитан Таинтон. Вас хотел видеть лорд Виантери. И настойчиво разыскивал полковник Стейтон. Угу. Отозвалась я, следя за тренировкой. Капрал Урхас где? В увольнении со вчерашнего дня. Несколько замявшись, сообщил Таинтон. Кивнула, принимая его ответ, и спросила. Доступ к камерам восстановили? Да, капитан. Последовал ответ. В принципе, это единственное, что меня интересовало.